Мои предположения всегда грубее действительности. И старушки молитвословные нашлись у Жаворонкова. Но тоже иные старушки. Стриженные, ученые в очках, с брезентовыми портфеликами и с книжками, тоже по атеизму. Разве что жена Жаворонкова, здоровенная и дерзкая баба, имела в себе какие-то неуловимые остатки прошлого, ну, повадки ее, длинная юбка, пробор буравились сквозь мушту современности, но стоило заиграть большой шейной вени Жаворонкова, как баба немедленно покорялась, изгибаясь в самой забавной наисовременнейшей стремительности и научности. Жаворонков, увидя нас, встал, подпирая потолок почтовым своим ящиком, обмазанным картофельным пюре. «Доктор Матвей Иванович!» — зарычал он, опять грустно опускаясь на скамейку. «Примирителем пришли!» «А тут уж сидит примиритель, видите?» «Савелий Львович, говори!» «Опрятный старичок!» Торопливо запыхал трубкой. Ну, какой я примиритель. Какой я примиритель, Кузьма Георгиевич. Я сам человек всесторонне запуганный и ничем не почтен. Бесспорно люблю я вежливость, приятное одеяние. Он ласково взглянул на веселого доктора и тихонько продолжал. Меня, Матвей Иванович, даже... Вот за смехотворную вежливость в очередях, без всяких документов, впереди всех пускают. Так как, говорят, везде плакаты, призывающие продавцов и покупателей к вежливости, то ты иди вперед, старичок, и будь показательно вежлив. Я слушаюсь народа, иду, и раньше всех получаю мне положенное. Не примирюсь. Стукнул ладонью пустого столу Стречок ласково уставился на него, и он стих. Да будет вам, будет, Кузьма Георгиевич. Пришел я с единственной целью полюбоваться на купленное вами зеленое одеяло, Да, материал отличный, аглицкий, как говорили в старину. Показали бы, а? Вот и гости вместе со мной полюбуются. Я покажу. А зря, зря отказываетесь, Гузьма Георгиевич. Все-таки вот купили вы аглицкого материала вещь. А ведь могли ошибиться. Вовсе она не вашей специальности. И даже наоборот. Моя специальность — мороженщик. Я профсоюзный билет имею. Бесспорно, бесспорно, Кузьма Георгиевич. Вот я тому и удивляюсь, что вы, будучи мороженщиком, покупаете аглицкого материала вещи. Жаворонков опять вскочил. Ты что мне, дядя Савелий, грозишь? Дядя Савелий попыхал трубкой, вежливейший вытер нос чистым большим платком, разогнал платком же трубочный дым и скорбно покачал головой. Чем я могу грозить? Несчастный слабый я человек из милости, живущий возле брата-инвалида. Ой-ой-ой, поспешно выражаетесь, Кузьма Георгиевич. Общались вы с Богом, и не научил он вас вдумчивости. Жавранков схватил переписку Маркса и Энгельса. Был я божником, а теперь стал безбожником. Вот дал ты мне, дядя Савелья, учителя Маркса. А здесь насчет атеизма и его пользы совсем мало написано.